Летучий отряд стал практически работать во всей европейской части России, а при необходимости и за границей. Его деятельность давала настолько эффективные результаты, что в январе 1901 года состав отряда был увеличен еще на 20 человек, а на содержание стало отпускаться 31 800 рублей. Однако в 1902 году отряд был расформирован в связи с организацией аналогичного подразделения при департаменте полиции. Следует отметить, что среди источников информации, которыми пользовался политический сыск, особое место занимали добровольные доносители. Никто не анализировал, сколько доносов нашло свое подтверждение, но к ним всегда относились с определенным интересом и вниманием, несмотря на то, что большая их часть была надуманной, вымышленной. Поставщиками такой информации, как правило, были психически больные люди, а также те, кто преследовал цель оговора других лиц или же просто заблуждался относительно действий, которые не являлись противозаконными. Тайный агент Михеев. На фотографии столетней давности изображена Зинаида Федоровна Генгрос-Жученко. Милая женщина с доброй улыбкой. Современники считали ее красивой, обаятельной и умной. Свою привлекательность и очарование она умело использовала в опасной профессии тайного агента. Более 15 лет из патриотических побуждений Зинаида Федоровна прослужила в политическом сыске Российской империи. История о деятельности знает имена нескольких женщин, тайных агентов политического сыска. О некоторых из них в искаженном виде рассказывалось на страницах дореволюционных и советских изданий. О ком больше, о ком меньше, но с обязательной идеологической подоплекой – эсеровской или большевистской. Не обошло это и Зинаиду Федоровну. Поэтому до читателей доводилось, как правило, однобокая или отрицательная сторона деятельности тайного агента царской охранки с определенными выводами и заключениями, которые не соответствовали исторической действительности. Теперь же, снимая идеологическую подоплеку, мы поведем правдивый рассказ о наиболее важных эпизодах секретной деятельности знаменитой Зинаиды Федоровны Жученко которая работала в среде террористов под псевдонимом Михеев. То, чем занималась Зиночка, как ее ласково называл помощник начальника Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов, было, по общему мнению, явно не женским делом. Однако он считал, что именно такая женщина, как Зинаида Федоровна, превосходила любого другого мужчину умением налаживать контакт, Ходить в доверие к разрабатываемым и получать максимум ценной информации об их деятельности благодаря определенным способностям и искусной игре. Да, она играла разные роли, но не на сцене, а в жизни. И вот однажды эта игра закончилась в результате ее разоблачения, при котором Зинаида Федоровна держалась с чувством высокого достоинства и глубокого сожаления о случившемся. Предложение услуг. Зиночка Генгрос была дочерью армейского полковника, служившего на Кавказе. В Санкт-Петербурге девушка училась в Смоленском институте. Но все, чем она занималась, казалось ей скучным, обыденным и непривлекательным. Ей хотелось какой-то деятельности, однако не революционной. К осени 1893 года у девушки сформировалось отрицательное отношение к революционерам вообще и, в частности, к.